Действующие лица романа вымышлены, как и место действия. Всякое сходство их с реальностью — не более, чем случайное совпадение. Александр Бушков «И послал Иисус сын Навин из Сетима двух саглядатаев тайна и сказал, «Пойдите, осмотрите землю в Иерихон». Книга Иисуса Навина, глава 2, стих 1. Понятие у людей выработано. Русские пришли, сейчас зеркала крушить зачнут и морды. Суворов. Выбор. Часть первая. Волк насторожился. Глава первая. Мы к земле прикованы туманом. Стюрдесса скалила безупречные ксилитовые зубки в устало-профессиональной усмешке после девятичасового перелета, не содержавшей и намека на доброе расположение духа. Впрочем, Данилу, как и остальным, было глубоко плевать, есть там в ее улыбке искренность или же нет. Он спешил к выходу, как все, без малейшей оглядки на дела и загадки, подчиняясь известному рефлексу, заставляющему толкаться в узком проходе, так, словно от этого путник что-то выигрывает. Равнодушно кивнув девчонке, вслед за Пашей беседенным вышел на трап с металлическими ступеньками, вытертыми подошвами до белизны, До высокой аэропортовской ограды было, в общем, рукой подать, и оттого никто не собирался подгонять автобус. Ни барри и ни англичане какие-нибудь. И так дотопают. Вряд ли начисто забыли советские времена. Они с Пашей молча шагали бок о бок к распахнутой уже узенькой калитке. Самое время умилиться тем, кто обожает ностальгировать рухнувшей империи, Над главным зданием аэропорта развивался на июньском ветерке флаг Республики Рутения. То есть и тот самый прежний штандарт Рутенской Советской Социалистической Республики. Единственная республика, сохранившая советский флаг. У Данила была в душе своя печаль по империи, но вот мимолетно ностальгировать он никак не мог себе позволить. И нерационально, и отвлекает от работы. Их обогнали Степаша с Исаулом, не удостоив их взгляда, как совершенно незнакомых. Первыми нырнули в калитку, в самолете они сидели, разделенные десятком рядов, и никто, даже вздумая он поставить хвост еще в Шантарске, ни за что не связал бы воедино эти две парочки самых обыкновенных, на первый взгляд, мужиков. «Береженого Бог бережет». Почти сразу же Данил высмотрел резидента, как всегда, одетого безукоризненно, вплоть до легкого пижонства, в больших затемненных очках, с идеально уложенными вокруг обширной лысины темными волосами. Несмотря на серьезность ситуации, Данил испытал нечто вроде удовлетворения. Он был старше резидента на 9 лет. Но лысины не имел даже в зачатке. А вот резидент облез довольно-таки качественно. А ведь и биография не в пример благостнее, без особых испытаний нервотрепок. Данила швыряла по жизни жестче. И вот подишь ты, не малейшей плеши. Паша Беседин, как и полагалось начальству, первым обменялся с резидентом рукопожатием. Такова уж была игра на публику. Паша, чуть ли не двухметровый блондин с физиономией крутейшего кондотьера, баба Люба и волкодава, должен был старательно притворяться перед всеми непосвященными, что он и есть большой босс, главный волкодав. А Даниил все время держался на полшага сзади, в мешковатом костюме, специально пошитом отличным портным так, чтобы сидел, как на корове седло, В убогих бухгалтерских очечках образца 1925 года стекла, правда, простые, с прической, опять-таки, свойственной сугубой канцелярской крысе. Не бог весть, какое коварство, но житейский опыт подсказывает, иногда чертовски полезно сходу ввести противников в заблуждение, перередив ферзей пешками и наоборот. Срабатывает чаще, чем непосвященные думают Хотя, конечно, в данной ситуации не обойтись без многочисленных «если» Если вероятный противник все же существует Если таковой не имеет отношения к Шантарску, либо столице Да масса нюансов, Господи Темные очки в не столь уж ясную погоду были, пожалуй, явным перебором Но Данил от замечания воздержался еще и от того, что уже работал, оставаясь внешне убогой канцелярской крысой, превратился в клубок нервов, безукоризненный датчик, давно и хорошо натасканный выявлять искомое. Благо, и не пришлось особенно стараться, чтобы сие искомое вычислить. Вот они, двое у газетного киоска, третий метрах в двадцати поодаль левее. Не столь уж совершенная коробочка. Бывает, ее строят элегантнее. Очень мило. Приехали. Хвосты в аэропорту стоило им ступить на гостеприимную рутенскую землю. Это кое о чем говорит. Сразу можно сказать, что тревоги были ненадуманными. Стряслось. Непринужденно мотивируя поведение... Данил направился к тому самому киоску и убедился, что практически сразу же себя обнаружили четвертый и пятый. «Интрига завязывается», — как выразился бы Дюма. «Пять топтунов в аэропорту, севшие на хвост сразу после выхода из самолета». «Дело серьезное». «Ага, парочка разомкнулась». Перемещаются так, чтобы следить за ним, будя ему вздумается навестить зал ожидания. Логично. Остальные пасут Пашу с резидентом. Опять-таки логично. Вот только если проанализировать все согласно прошлому опыту, эта пятерка уж, безусловно, не из профи. Нет у них профессиональной натасканности, выработанной серьезной государственной конторой. Могут, конечно, и притворяться лопухами, но первое впечатление все равно самое верное. Это не профи. Быть может, и держава, но, безусловно, новички. Данил небрежно свернул ворох купленной прессы, сунул его под мышку и направился следом за спутниками к Белой Волге. По пути констатировал, что вся пятерка тащится следом. «Где-то поблизости у них должна быть машина». «Уж не это ли девятка?» «Очень похоже, хотя и не факт». Как полагается лицу подчиненному, он загрузил в багажник обе сумки, свою и Пашину, сел в «Волгу» последним, предварительно распахнув перед Пашей переднюю дверцу, а резидента пропустив на заднее сиденье. Дело, конечно, было не в игре на публику. Он хотел... Во время разговора сидеть с резидентом рядом, чтобы видеть его лицо. Так и есть. Следом за их машиной энергично рванула та самая синяя девятка, повисла на хвосте не столь уж и профессионально, но настырно. Шофер вопросительно оглянулся. «Спокойно едем», — сказал Данил. «Никаких гонок и уходов. Мы их в упор не видим». Повернулся к резиденту. «Ну...» «Рассказывайте, Богловский, как это получилось, что у вас люди гибнут?» «Вы меня в чем-то намерены упрекнуть?» Богловский развернулся к нему, пожалуй, что излишне резко. «Ну, вообще-то резкость таковая была вполне мотивирована. Господь с вами!» — примирительно сказал Данил. «Просто, я думаю, когда кто-то погибает, всех можно упрекнуть в одном». «В том, что они-то живы?» Извините, потянуло на философию к старости. «Нет к вам претензий, Виктор. Не вижу я в данный момент, какие могут быть к вам претензии». «В данный момент...» «Ох, ну, не цепляйтесь их к словам», — пожал плечами Данил. «Не ищите вы подтекста». «Я устал что-то в последнее время, плохо переношу аэропланы, стареем» хоть хотя не хотим себе в этом признаться богловский протянул с сарказмом каковой ничуть и не пытался скрыть вполне возможно я работал бы лучше будь обстановка немножко другой с одной стороны службой безопасности руковожу я с другой же у меня под носом работают то есть работали два совершенно автономных оперативника которые мне подчинялись лишь номинально. — Нервничайте. — Это вопрос или простая реплика? — Это вопрос, — серьезно сказал Данил. — Нервничаю, да, — кивнул Багловский. — Вы бы на моем месте не нервничали, а? — Вполне возможно, — согласился Данил. — Положение у вас и в самом деле щекотливое, но самую чуточку. «Ведь в нев... недоверии же дело. Никто и не выказывал вам недоверия». «Я понимаю», — с тем же сарказмом сказал Багловский, — «и прекрасно». «Позвольте напомнить, Виктор, что это невздорный старик Черский выдумал такое вот положение с автономной группочкой внутри вашей системы. Это большие боссы выдумали». А нам с вами в этих вот случаях рассуждать не положено. Нас посадили на цепь, вот и караулим вверенный объект. Ну, выпустили пар, почерикали лирически. Давайте одели. Собственно, я и не злюсь. Я прекрасно понимаю, что у боссов свои соображения. Данил Петрович. Именно эта их автономность мне сейчас и мешает давать четкие определения. Поскольку я совершенно не представляю, чем занимался Климов, мне трудно судить, было ли его поведение игрой на публику, прикрывавшей какие-то непонятные мне и неизвестные мне ходы, или это была его сугубо частная жизнь, никакого отношения к работе, не имевшая вовсе. В этом есть резон? Конечно. Чуть подумав, кивнул Данил. Вы совершенно правы. Действительно трудно на вашем месте вынести однозначное суждение. И потому я зацеплюсь за ваше словечко «поведение». Итак, каким же виделось со стороны поведение Климова? Типичнейшее поведение человека, который, находясь за пять тысяч километров от главного офиса и пользуясь полной автономией, Понемногу разболтался, стал монтировать своими обязанностями, пользуясь тем, что я, сплошь и рядом, не вправе был требовать от него отчета. Спиртное, рестораны, женский пол, конфликты в семье и, как венец, нелепая пьяная смерть. Озерцо, искусственное, декоративное, в самом глубоком месте полтора метра. Нужно быть пьяным в дымину, чтобы вообще забрести туда, тем более на середину. Именно так это и выглядит со стороны. Чтобы видеть за этим подтекст, у меня попросту нет информации. Вы его не любили? М? Ага, и утопил, Завидую его вольной жизни, неподконтрольной веселухе. Бросьте. Поморщился Данил. «Это уже полная шиза. Никто не думает вас подозревать ни в чем подобном. Но версии-то высказывались?» «Хватит». Жестко сказал Данил. «Эта версия не поднималась вообще. У вас что, нервы разболтались?» «Нет. Тогда почему вы такой дерганый?» потому что именно мне приходится разговаривать с его женой и отвечать на дурацкие вопросы следователя. — А что, здешние следователи подозревают подтекст? — Ничуточки, — огрызнулся Багловский. — Тогда почему же ты так дергаешься, голуба моя? — мысленно задал Данил вопрос, который не стоило задавать вслух. — Почему ты сам не свой, золото моё? обслуг сказал, «Виктор, в общем-то, это как раз и входит в ваши прямые обязанности, вдова, следствие. В нашей работе всякое может случиться. Вы здесь слишком долго жили в благостном рутенском покое, когда, собственно, ничего и не происходит, и вдруг такое ЧП выбивает из колеи, а?» Багловский моментально ухватился за протянутую солоноку. — Вот именно? — Ладно, — сказал Данил, — но в конце-то концов не на Климове, а на вас лежало контрразведывательное обеспечение. — В этом плане все было нормально? — Абсолютно. Никто против нас не работал. Никаких акций, никаких попыток внедрения или скачивания информации. Конечно, местный КГБ рутинно завербовал одного нашего человека в рамках глобального осведомления. Эту подставу мы вывели в полном соответствии с вашими инструкциями, кормили информацией, профильтрованной и дозированной. Впрочем, информации было, сами знаете, маловато. А если подумать, контора прямо-таки прозябает. Минимум операций на здешнем, не столь уж и сложном рынке, недвижимость по мелочам, инвестиции по мелочам, три четверти дохода дают автоперевозки. Ну, что мне вам объяснять? Да, вы правы, кивнул Данил, вытаскивая сигарет. Он замолчал, рассеянно глядя в окно на уютные окрестные пейзажи, Не по-сибирски чистую ухоженную деревушку, мимо коей они как раз промчались. На сосновый бор, вроде бы такой же, как и в Сибири, но чем-то неуловимо отличавшийся от сибирского. На зелёные поля. Минимум операций. Здесь Багловский полностью прав. По сути, и фирма Клейнет, и её филиал Рута Нафта, сокращённо Рута, были карликовыми заведениями, в коих вроде бы и не нуждался такой безложной скромности монстр, как Интеркрайд. Эти фирмочки создают главным образом начинающие, хваткая молодежь с мизерным начальным капиталом, приготовишки с абсолютно темным будущим. То ли вылупятся из них с бегом лет русские Эндрю Карнеги, то ли скатятся до представителей известной канадской фирмы, Каковыми и останутся. Правда, есть нюансы, понятные лишь посвященным, вроде Данила Черского. Посвященным как раз прекрасно известно, что согласно решениям, принятым большими, очень большими людьми в серьезных, очень серьезных кабинетах, эта самая карликовая фирмочка клейнат как раз и должна стать руслом, по которому хлынет денежный поток. Солидный даже по западноевропейским меркам, без преувеличения сделка века. Инвестиции в местные заводы тяжелых грузовиков, в здешние предприятия, простаивающие отнюдь не по причине технической отсталости или ненужности, Все останутся довольны. Местная промышленность воспрянет и оживет. Аки птица Феникс, что, в свою очередь, укрепит позиции президента Лукашевича. Ну, а Интеркрайт, как легко догадаться, тоже не останется в прогаре. Был монстром, станет монстрищем. Перейдет в ту категорию, что на всех широтах почтительно именуется транснациональными корпорациями. Если не произойдет, ничего непредвиденного, Даже столь грандиозные по масштабам сделки случаются в последнюю минуту, срываются с треском, проваливаются с грохот. Огромные деньги сами по себе еще не гарантируют удачи. В первую очередь от того, что каждая подобная сделка обязательно ущемляет чьи-то интересы. Интересы обладателей столь же тугих кошельков. Случается, интересы политиков, частенько не имеющие ничего общего с интересами китов бизнеса. Пока не поставлены последние подписи, а они пока что не поставлены, сделка века покоится на фундаменте из чистейшего прозрачного воздуха. Любая сделка века. Словом, если кому-то и нервничать, то не Богловскому, а ему, Данилу. Он-то как раз видит руки кукловодов. Но далеко не все. И в тот момент, когда миллионы в долларовом выражении, господа, через неделю-другую должны величественно заструиться, что твоя Волга или Миссисипи, вдруг начинаются непонятки. Совпадение? Или как? Что это было настолько демонстративно, рестораны и женский пол? Спросил Данил. Ну что вы, отнюдь не демонстративно, но я бы выразился перманентно и массированно Житие светского льва. Повторяю, я не имел права ни контролировать, ни вмешиваться. Зато имели право отслеживать по мере возможности и копить информацию, сказал Данил. Человек с вашим опытом просто обязан был это делать. На тот случай, если Климов и в самом деле не играл, а разболтался вдали от боссов, предосудительно тратил казенные деньги на юбки и прочие причиндалы сладкой жизни? — М? — Естественно. — По мере возможности, — усмехнулся Багловский. — Я старался отслеживать. Копать я под него не копал. Неважно, верите вы или нет. Данил спокойно сказал, — Верить вам или не верить... «Вопрос будущего. Пока что у меня мало информации, а значит, и категорических выводов делать не буду. В общем, это естественное и изначальное стремление — копать под ближнего своего». Уже Библия отмечала. «Главное, чтобы не в ущерб делу». «Итак, какие формы все это приняло? Я о гульбе светского льва». Гулять, гусарить, знаете ли, можно по-разному. Можно уподобиться бравому солдату Швейку. Простите, мы за ночь побывали в двадцати восьми местах, но нигде больше трех кружек не пили. По памяти процитировал Данил. В общем, можно шататься по кабакам, цепляя случайных баб. Можно регулярно навещать определенные заведения. Можно... Ну, вы сами оцените многообразие вариантов. Что имело место в нашем случае? Скорее, второе. Ежевечернее посещение не самых дешёвых заведений, обычно кафе Охотничья, ресторан Рутения или Король Ян. Физиономии в салате не валялся, но деньги тратил широко и частенько шествовал зигзагообразно. Дама, как правило, была одна и та же. Оксана Башикташ. Длинный устоявшийся роман. Чуть ли не на правах законного брака. Фамилия у дамы странноватая. Турецкая. Мать местная, отец турок. Насколько мне известно, из политэмигрантов году в 65 пятом попал в Союз и осел в Менске. И откуда дама? Из Клейнадо. — сказал Багловский. — Наша паблик релейшн. Между прочим, замужем. — Уже интересно. Муж знал? — Сомневаюсь. Он у нее из этих, из долбанутых. — Народный фронт. Эдь Лукашевич и все такое прочее. — Интеллигент с нестоячкой. — Ну, женщина молодая, красивая, вполне самостоятельная, Если быть объективным, вполне под пару Климову. Смотрелись они вместе неплохо. Ну, блядь, конечно, однако стиль держит. «В каком плане, блядь?» — спросил Данил деловым тоном. «Иногда ведь, блядь, это та, что нам коварно не дала». «В данном случае, блядь, как раз и обозначает состояние души», — сухо бросил Багловский. «Я к ней клинья не бил». — А интересно, почему? — Пепельниц не люблю, — огрызнулся Багловский. — Ну, дело вкуса, дело вкуса, — задумчиво покивал Данил. — Блядь, говорите, сие подразумевает ревнующих соперников. М? Бывает, очаровательных бледей как раз и ревнуют с вулканическим пылом. Импотентные интеллигенты в том числе. Что до последнего исключено. Климов с ним нахально гонял чии Тот вроде бы ни о чем таком не подозревал. Вроде. Уточных данных у меня нет. Вообще о ревнивых соперниках Климова я ничего не слышал. Послушайте. Почему мы заранее зацикливаемся на убийстве? Окончательного заключения пока нет. Сегодня обещали. Но и насчет насильственной смерти не заходило речи. Иначе следователь со мной держался бы совершенно иначе. Другие вопросы задавал бы. Помилуйте. А кто зацикливается на убийстве? С широкой улыбкой спросил Данил. Я? Ни в коем мере. Вы не похожи. «Но вы так строите беседу!» «Вот не думал, что беседу я строю!» Пожал плечами Данил. «Честное слово, не строю. У меня ни версии, ни даже намёток. Я просто зыркую по всем направлениям. А Верочка Климова про дочку турецко-подданного знала?» «Тот и оно, что знал Начались скандалы. Ну, все это протекало стандартно». Правда, привело лишь к тому, что Климов стал меньше шататься по городским кабакам. Гораздо чаще увозил Оксану в Граков, там уже у нас куплен коттедж в бывшем доме писателя. Это, знаю, бывал, — кратко сказал Данил. — В тот вечер он был с Оксаной? — Нет. Насколько мне известно, с утра ездил в Граков один, точнее, с Ярышевым. Вы же сами прекрасно знаете, Ярышев у него был доверенным лицом. Опять-таки, мне неподконтрольным, шофером, охранником, адъютантом. С утра в Граков. А потом? Потом полная неизвестность. Примерно в два часа дня они вернулись в столицу. Ярышев остался в конторе, а Климов уехал. И, как пишут в детективных романах, всякие его следы теряются. На следующее утро его нашли в озере. Ярышев? Ярышева нигде нет. До сих пор. Растаял, растворился. Понятно, — протянул Данил. У вас есть какие-то свои, ну, неверсии, соображения? Никаких. А если подумать? Я уже достаточно думал. Неверсий... Ни соображений у меня нет. В первую очередь от того, что представлений не имею о его делах, ни малейшего представления, что совсем нет версий. Помилуйте, любой, кто регулярно читает или смотрит детективы, моментально сопоставил бы смерть Климова исчезновение Ярошева и выдвинул бы версию, согласно которой Ярошев его и прикончил подхватил Багловский. «Извините, но об этой версии я серьезно не думал. По тем же причинам, о которых только что говорил, у меня нет ни малейшего представления о делах и обязанностях этой парочки. А потому не считаю себя вправе выдвигать скороспелые версии. Ну и в конце-то концов подождем заключение прокуратуры». «Резонно», — согласился Данил, наклонился к водителю когда приедем в город давайте прямо к озеру если конечно успеваем в прокуратуру успеваем хмуро сказал Багловский. вот и отлично если улицы не перекроют вмешался шофер а что должны да вроде опять митинг намечался когда ехали в аэропорт кое где милиция стягивалась мотик за ногу я бугал с ленивой злостью бросил данил но все равно. Сначала завернем к озеру, благо по дороге». Он неплохо знал этот город. Как-никак, в девяносто первом должен был стать одним из тех, кто без лишнего шума и особого зверства указал бы так называемым «демократам» их подлинное место в жизни. «Будь умеченного по побольше решимости, отдай Меченый», Приказ готовым крывку волкодавом глядишь и не пришлось бы рекламировать нынче пиццу.